Мин положила на пол свои узлы, откинула плащ и обеими руками взялась за здоровенный, в две ее ладони, ключ, такой же ржавый, как и все остальные, висевшие на большом железном кольце. Было зябко, словно и само лето не решалось спускаться в мрачное и сырое подземелье. «Поторопись, дитя!» — пробормотала державшая фонарь Ларас, вглядываясь в тянущиеся в обе стороны темный коридор. Трудно было поверить, что эта толстуха со множеством подбородков была когда-то красива, но сейчас она казалась, Мин, красивее всех на свете. Сражаясь с ключом, Мин покачала головой. Она встретилась с Ларас, когда тайком пробиралась в свою комнату, чтобы переодеться в простое серое платье и прихватить кое-какие вещи. Оказалось, что госпожа кухонь с ног сбилась, разыскивая именно ее и переживая за Элминдреду, и тут же предложила спрятаться у нее и переждать, пока все утихнет. А потом... Мин так и не поняла, каким образом Ларас выведала все ее намерения, и что и вовсе невероятно, эта женщина предложила свою помощь. Сказала, что проследит, чтобы Элминдреда не угодила в котел. Хорошо, если это и удастся. Проклятый ключ ни за что не сжелал поворачиваться, и налегла на него всем телом. Конечно, во многих отношениях она в долгу перед Ларас. Вряд ли ей самой удалось бы все подготовить и раздобыть, тем более так быстро. А кроме того, она ведь была просто дырёхой, всерьез думала вскочить на лошадь и ускакать в тир. Ускакать, прежде чем ее голову, добавят к тем, что уже красуются на фасаде башни. Но если бы она и вправду удрала, то потом никогда бы не простила себе этого. Одного этого было достаточно, чтобы не возражать, когда Ларас прибавила несколько нарядных платьев к тем вещам, которые Мин уложила сама. В конце концов, румяна, помаду и пудру можно где-нибудь и потерять. Но почему не поворачивается этот гадкий ключ? Может, Ларас сумеет? Неожиданно ключ повернулся. Да с таким громким щелчком, что Мин испугалась, не сломался ли замок. Но когда она толкнула грубую деревянную дверь, то отворилась. Мин вступила в темную каменную пещеру и растерянно остановилась. В свете фонаря она увидела двух ногих женщин, покрытых синяками и ссадинами. Обе прикрыли лицо ладонями, и на миг Мин показалось, что это не те, кого она искала.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 и что ни одна из них не айси Она не видела никакого свечения, никаких образов. И именно это всегда позволяло ей безошибочно узнавать айси-дай. «Где...» — вопросительно начала одна из них, поперхнулась и прочистила горло. «Как вам удалось раздобыть ключи?» Голос принадлежал Суан Санчей. «Это она». — заявила Ларас, подтолкнув Мин толстым пальцем. — Поторопись, дитя. Я знаешь ли слишком стара и толста для таких приключений. Мин удивленно взглянула на госпожу кухонь. Она ведь сама вызвалась участвовать во всем этом. Да что там вызвалось? Настояла. Девушка хотела спросить, почему Суан или Аня так помолодели. Но вовремя остановилась. Времени на пустые расспросы не было «Я слишком привыкла быть Илмендредой и думать о ерунде», — выбронила себя Мин и, бросив каждой из обнаженных женщин по свертку, быстро заговорила. «Это одежда. Одевайтесь как можно быстрее. Сколько у нас времени, я не знаю. Караульный решил, не без моей помощи, конечно, что я не прочь с ним позабавиться, а как только полезть целоваться, Лара согрела его сзади скалкой». Он лежит без памяти, но сколько проваляется, неизвестно. Мин опасливо выглянула в коридор. Нам лучше поторопиться. Суан уже развязала свой узел. В нем были полотняная сорочка и платье. Скромное домотканное платье. В каких жены и дочери фермеров приходили в башню посоветоваться с Айси Такое же платье приготовили и для Лиани. Только юбки были не совсем обычного покроя с разрезами словно у костюмов для верховой езды шила эти наряды главным образом ларас амин только без толку иколола себе пальцы иголкой лиани тоже торопливо прикрывала ноготу но ее кажется больше заинтересовала не одежда а короткий поясной нож можно было надеяться что трем женщинам непримечательным с виду удастся по крайней мере выбраться из башни Когда началась заваруха, внутри находилось много просительниц. Так что, если их не узнают, то, скорее всего, просто выставят за ворота. Но маловероятно, что кто-нибудь узнал в этих двух молодых, во всяком случае с виду женщин, Амерлин и хранительницу летописей. «Бывшую Амерлин и бывшую хранительницу летописей», напомнила себе Нин. «Неужто они поставили всего одного караульного?» Пробормотала Суан, натягивая толстые чулки. «Странно! Мелкого воришку и то лучше сторожат!» Вставив ноги в крепкие башмаки, она бросила взгляд на Ларас. «Приятно видеть, что не все поверили на праслини, которую возвели на меня!» Дородная повариха нахмурилась и склонила голову, отчего к ее третьему подбородку добавился четвертый. «Я верна башне!» заявила она. «Не мне решать, кто нынче прав, кто виноват. Мое дело кухня. Но эта глупенькая девчонка заставила меня вспомнить о тех днях, когда я сама была такой же. Они давно миновали. Я больше не молоденькая дурочка и не должна забывать об этом». Ларас сунула фонарь в руки Мин и повернулась, чтобы уйти. Но девушка удержала ее за рукав. «Ларас, Неужели ты нас выдашь? После всего, что ты сделала?» Круглое лицо госпожи Кухонь расплылось в немного грустной улыбке, как будто она что-то вспоминала. «Ох, Алминдреда, ты точь-в-точь точь такая, как я в молодости. И мне случалось вытворять глупости, да еще какие. Раз меня чуть было не вздернули... Уж, конечно, дитя я тебя не выдам. Но и ты пойми, вам бежать...» а мне оставаться здесь и жить. Когда пробьет второй час, я пошлю девушку с вином для караульного. Если до той поры никто его не найдет, или он сам не очнется, считайте, вам повезло. У вас в запасе целый час. Она повернулась к Суан и Лиане и взглянула на них строго и властно, словно на своих поварят. Советую вам использовать этот час как следует. Как я понимаю, вас в назидание всем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 Все знают, что я с кухни, не ногой. Зарубите это себе на носу пошевеливайтесь. На лице Ларас вновь появилась улыбка, и она ущипнула мин за щечку. Справить их отсюда побыстрее, дитя. Ох, как мне будет тебя не хватать. Ты такая милашка. Мне так нравилось тебя наряжать. Еще раз ущипнув мин, Ларас вышла за дверь и засеменила по коридору. Мин досадливо потерла щеку. Подобные знаки внимания со стороны здоровенной и слишком уж рьяно выражающей свои чувства госпожи кухонь отнюдь ее не радовали. Но какие же, интересно, глупости творила эта толстуха в молодости, коли ее чуть не повесили. «Дерзкая кухарка!» — возмущенно бормотала лиане «Как она смела так разговаривать с тобой, мать? Удивительно, как при таком отношении она нам помогла».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 среди которых мы вполне можем очутиться завтра. Вот она обращается с нами соответственно. Леонид сцепила руки, чтобы унять дрожь, и отвела глаза. Сон спокойно и сухо продолжала. Я думаю, что Ларас в случае чего сдержит свое обещание и относительно всего остального. Так что даже если ты не боишься Элайды, все равно советую поторопиться. Как-то не хочется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 Любая из принятых может теперь связать нас, как овец. Да что там, чуть не любая послушница. — Я знаю, — ответила Мин, стараясь, чтобы в голосе ее не прозвучало даже намека на сочувствие. Сочувствие расслабляет, а для обеих этих женщин слабость сейчас — непозволительная роскошь. Об этом объявляли глашатые на всех площадях города, и грамоты развешаны повсюду, где только можно вбить гвоздь новые вы еще живы». У Ляни вырвался горький смешок. «Однако надо поскорее уносить ноги. Не ровен час этот караульный придет в себя или кто-нибудь на него наткнется». «Веди нас, Мин», — промолвила Суан. «Мы в твоих руках». Ляни кивнула и поспешно накинула плащ. В конце темного коридора на пыльном полу лежал незадачливый охранник. Шлем, который мог бы уберечь его затылок от скалки лораз, лежал на неструганном дощатом столе рядом с фонарем, освещавшим закуток, который служил караульней. Бедолага не шевелился, но вроде дышал. Мин бросил на него всего один беглый взгляд, но ей хотелось верить, что солдат не особенно пострадал. Он ведь ничего худого ей не сделал и был не слишком назойлив. Мин выпустила Лиане и Суан через дальнюю дверь, сбитую из толстых досок и скребленную железными скобами, и торопливо повела их вверх по узенькой каменной лестнице. Задерживаться здесь было опасно. Если их увидят выходящими из подвала, то неизбежно поинтересуются, чего ради простые просительницы туда полезли. Выбираясь из подземелья, беглянки никого не встретили, но когда они подошли к крохотной дверце, ведущий, собственно, в башню, Мин затаила дыхание. Приоткрыв дверцу настолько, чтобы можно было просунуть голову, она с замиранием сердца выглянула в коридор. Вдоль беломраморных стен стояли высокие золоченые светильники. Справа Мин увидела две удаляющиеся женские фигуры. Лиц не было видно, но по уверенной походке Мин безошибочно признала Айс Здесь, в башне, Рабели даже королевы. В противоположном направлении шла группа мужчин. Волчьи грации движений и меняющие цвет плащи выдавали в них стражей. Дождавшись, когда стражи пропали из виду, Мин скользнул за порог. «Все чисто. Идем. Надвиньте поближе капюшоны и опустите головы, будто вам боязно». «В чем, в чем? А в этом у них не было особой нужды притворяться»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 — Вот оно что! А я-то думала она просто не доглядела. Мне следовало быть сообразительнее. Лицо ее передернулось. Мин даже испугалась, что Суан чего доброго расплачивается. Артур, ястребиное крыло, не сумел добиться того, что мы сделали собственными руками. Хотя слезы действительно подступали к глазам Суан, голос ее звучал решительно. — И да нас свет! —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 — Да, некоторые, — пробормотала Мин. Девушке не хотелось говорить, что таких оказалось совсем немного. Но необходимо было объяснить Суан, что сейчас в башне и вовсе не осталось ее сторонников. Но Эллада не стала дожидаться, выступит ли в вашу защиту голубые Айя. Насколько мне известно, ни одна из находившихся в башне голубых сестер не осталась в живых. — А что с Шириан? — с тревогой спросил Лианя. И с ей? Не знаю. Зеленых тоже почти не осталось. Во всяком случае, в башне. Другие айе раскололись. Большинство красных по-прежнему здесь. Насколько я понимаю, не все, поддержавшие Элайду, либо погибли, либо бежали. Суан. Непривычно было называть эту женщину просто по имени. Да и Ляне тут же сердито фыркнула Но при нынешних обстоятельствах обращение мать...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 Беглянки уже подходили к неприметной двери, за которой начинался ведущий к выходу коридор, когда навстречу им из-за поворота широкого перехода, обегавшего по окружности всю башню, неожиданно вывернула и лайда У мин подкосились ноги, сердце ее едва не выскакивало из груди. Сгорбившись и спрятав лицо в капюшон, она твердила себе. «Я просительница». Обычная ничем не примечательная просительница. Я тут ни при чем. О, свет, пусть меня никто не заметит. Она приподняла голову, скосив глаза из-под капюшона, ожидая увидеть злорадно торжествующий взгляд Элайды. Но та проследовала мимо, не удостоив взглядом ни Мин, ни ее спутницы. На плечах Элайды красовался полосатый палантин Амерлин. Рядом с ней шествовала алвиарин в палатине хранительницы летописей, белом, в знак ее прежней принадлежности к белой айе. За ними следовали айсседай около дюжины. Почти все они были из красной айе, хотя Мин заметила две шали с желтой каймой, одну с зеленой и одну с коричневой. Рядом по обеим сторонам этой процессии, держа руки на рукоятях мечей, шли стражи по шестеро с каждой стороны. Даже когда их настороженные взгляды скользнули по трём коленопреклонённым фигурам, они не усмотрели ничего опасного. Только сейчас Мин поняла, что они все трое стоят на коленях, низко склонив головы. Она почти ожидала, что Суан и Лилианев цепятся Элайде в горло, но они подняли глаза, лишь когда та прошествовала мимо. Очень немногих женщин усмиряли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 И только потом сообразила, что чует ты им теперь нечего. Оказывается, и в том, что ты усмирена, тоже есть свои преимущества. Ляне сердито скинула голову, но Суан настаивала. «Пойми, ты должна использовать каждое, каждое преимущество, какое только сможешь найти и радоваться этому». Последние слова прозвучали так,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 Казалось, что самое страшное миновало. Единственным признаком вчерашних событий оставался все еще поднимающийся над деревьями дымок. Туда-сюда сновали горстки людей, но никто не обращал внимания на трех женщин. Пройдя мимо каменной громады хранилища рукописей, они свернули на запад и по узкой тропинке углубились в рощу, где высились дубы и сосны, которым пристало расти вдали от городских стен. Шаги Мин стали легкими и стремительными, когда она увидела трех оседланных лошадок, мирно щипавших травку на окруженной миртами и берестянками поляне, где они с их и привязали. сон тут же направилась к низкорослой, на добрых две ладони ниже других мохнатой кобылки. Подходящая лошадка для моих обстоятельств и выглядит смирнехонькой,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 Неуловимым движением он выхватил меч из ножен и, откинув клинком капюшон Суан, приставил острые лезвие к ее горлу. Мина пикнуть не успела. У Суан перехватило дыхание, но выражение лица не изменилось. Она взглянула на Гавина так, будто по-прежнему носила палантин. «Гавин, не надо!» — ахнула Мин. «Нет, Гавин, нет!» Она шагнула к нему, но юноша, не глядя в ее сторону, вскинул свободную руку и Мин застыла на месте. Он был подобен сжатой стальной пружине. Мин приметила, что Лианя запахнула плащ и прикрыла руку, и взмолилась, чтобы у той достало ума не вытаскивать нож. Гавин взгляделся в лицо Суан и медленно кивнул. «Да, это ты. Сначала я сомневался, но теперь вижу. Ты сменила обличье, но меня не проведешь». Казалось, он даже не шевельнулся,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 Безмерная, ни с чем не сравнимая усталость. Голос Суан прозвучал почти невозмутимо. «Последнее, что я слышала, они живы и здоровы, но где находятся, сказать не могу. А ты что, предпочел бы видеть их здесь? Среди этого безумия?» «Не уверивай. Я знаю, как умеют играть словами Айси Дай. Отвечай прямо, без обеняков чтобы я знал, что ты говоришь правду»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 «Не думаешь же ты что я и на самом деле могу пособничать черным ае юноша не мигая смотрел в лицо суан гавин продолжала убеждать мин илн поддерживает все что делает суан а ведь илен твоя сестра запястье оставалось твердым как камень и гвин верит ей гавин стальная рука слегка дрогнула клянусь тебе в этом гавин и гвин ей верит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 и ты сможешь расспросить нас обо всем, что тебя интересует. Суан бросил на нее быстрый и, кажется, вовсе не негодующий взгляд. Мин напористо продолжала. «Гавин, и Элейн, и игвин и я верим в правоту Суан Санчей Почему бы и тебе не...» «Не проси больше того, что я могу сделать», — спокойно отозвался Гавин. «Я провожу вас до ближайших ворот».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 и смотреть в лицо тому, кто готов ее оборвать. Неожиданно она внимательно всмотрелась в лицо Лиане, будто увидела его в первый раз, а потом коснулась своей щеки. Вид у нее был несколько удивленным. «Я считала, что это происходит не так быстро», — заметила Суан. «Возможно, сказалось то, как бесцеремонно с нами обошлась Илайда. Сменила обличье Так он сказал? Да, пожалуй, что так. А ну и к лучшему. Она неуклюже взобралась на спину Белы и вцепилась в поводье Будто мохнатая кобыла была необъезженным жеребцом. Вот и еще одно преимущество того, что меня... <кх> Придется научиться выговаривать это слово без дрожжи. Что меня усмирили. Суан произнесла слово медленно, с расстановкой, а потом кивнула.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 — А будешь ли ты стареть, как и все мы? — поинтересовалась Мин, вскочив в седло. Обсуждать, какие возможности открывает обретенная Суан способность лгать, Мин не хотелось. Она просто взяла этот факт на заметку. Суан покачала головой. — Чего не знаю, того не знаю. Еще ни одна женщина не прожила после усмирения достаточно долго, чтобы это можно было выяснить. Я, намереваясь стать первой, — Так вы едете? — бесцеремонно спросил Гавин. — Или так и будете здесь болтать? Не дожидаясь ответа, он направился к деревьям. И женщины, тронув каблуками своих лошадей, последовали за ним. Суан вновь надвинул на лицо капюшон. Хотя внешность ее и изменилась, она не хотела рисковать попусту. Ляне тоже надвинула свой капюшон, а следом за ней и мин. Значит, Элайда приказала схватить и ее. Выходит, знала, что Элминдреда никто иная, как Мин. Давно ли ей это известно? Долго ли Элайда с самодовольной усмешкой наблюдала за ничего не подозревавшей Мин, словно за дурочкой? Девушка невольно поежилась. Едва они нагнали Гавина, на посыпанном гравием дорожке появилось около двух десятков молодых людей. Некоторые были чуть постарше Гавина, другие — почти мальчишки. Мин полагал, что многие из них еще не пробовали бриться. Зато у каждого имелся меч. Или на поясе, или за спиной. А у троих или четверых — стальные керасы. Почти у всех одежда была в крови. У некоторых перевязаны головы. И у каждого такой же немигающий взгляд, как у Гавина. Приведи его юноши остановились —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 — Ты убил Коулина? — спросила Суан Тоном, более подобающим ее прежней должности. — И Хаммара? — Умин упало сердце. — Спокойно, Суан. Помни, кто ты теперь. Держи себя в руках. Гавин обернулся к женщинам. Его голубые глаза метали молнии Да, — хрипло ответил он. — Оба были моими друзьями. Я уважал их. Но они встали на сторону...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 Суан и Леанев следовали за ней. Площадь была пуста, как и прилегающие к ней улицы. Лошадиные копыта цокали подковыми по камням мостовой, отдаваясь гулким эхом. Жители Тарвалона, еще не сбежавшие из города, попрятались по домам. Пока они ехали, Мина рассмотрела и прочла врученные ей гавином пропуск. На взбухшем красном воске отчетливо отпечаталось изображение атакующего ветря. «Здесь говорится, что мы можем свободно выехать из города. Свободно – значит любым путем, а не только через мосты. Можно, например, сесть на судно». Наиболее разумным Мин представлялось избрать такой путь, о котором не знал бы Гавин. Девушка, конечно, надеялась, что он не передумает, но... «А что?» «Это неплохая мысль», — сказала Лиане. «Мне всегда казалось, что из них двоих опасней галот. Но, возможно, я ошибалась». «Хаммар и Коулин». Она поежилась. «Судно увезет нас быстрее и дальше, чем лошади». Суан покачала головой. «Большинство бежавших Айсседай наверняка пересекли мосты. Это самый быстрый способ убраться из города, если за тобой гонятся».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 «Я рада, что ты не остановила свой выбор на мужа и детишках», — усмехнулась Суан. «Мы найдем бежавших Айсседай и раздобудем все, что нам потребуется. И, возможно ли, Аня, у нас уже есть кое-что, о чем ты пока не подумала?» «Мин, загляни-ка еще раз в этот пропуск. Там сказано именно о трех женщинах». «Ну-ка, поживей, девочка». Мин подняла глаза. Суан присматривалась к торопливо скользившему по пустынной улице темноволосому рослому мужчине в добротном, но незатейливом темно-коричневом кафтане. Эта женщина говорит так, будто она все еще Амерлин. Но ведь Мина сама хотела, чтобы Суан Санчей не падала духом. Суан обернулась и впилась в девушку взглядом, от которого холодок пробежал по коже. «Подателем сего» затараторий ламин воспроизводя написанное по памяти дано новую дозволение невозбранно покинуть торваллон всякий кто станет чинить им препоны ответит передо мной подписано я знаю как его зовут оборвала суан пришпорила белу и чуть не свалилась когда кобыла перешла на легкий галоп но удержалась и даже добавила ей прыти пятками Мин обменялась с Лианей недоуменными взглядами, и обе поскакали следом. Заслышав цокот копыт, мужчина оглянулся и побежал. Но Суан обогнала его, и он прижался к стене. Подъезжая, Мин расслышал обращенные к нему слова Суан. «Вот уж нечаяло встретить тебя здесь, Лагайн!» Мин ахнула. Эти, полные отчаяния глаза и некогда красивое лицо, обрамленное темными локонами длинными до широких плеч. Ошибиться было невозможно. Он-то им и нужен. Мужчина, заполучить которого башня жаждет не меньше, чем схватить Суан. Ну, конечно, это он, бежавший из башни лжедракон. У того подкосились ноги, и он рухнул на колени. — Я больше ни для кого не опасен, — устало пробормотал Лагайн, уставясь в мостовую. — Мне просто хотелось умереть на воле умереть на воле и ничего больше. Если бы вы знали, каково это? Лишиться... Он умолк. Леонид сердито натянула по воде, но Лагайн, ничего не заметив, продолжал. Только отсюда не выбраться. Все мосты охраняются, никого не выпускают. Я всюду пытался. Хорошо еще, что меня не узнали. Схватить не схватили, но и уйти не дали.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 обвел трех женщин взглядом и нахмурился. «Ты не Айседай!» промолвил он, обращаясь к Суан. «Кто ты? И чего от меня хочешь?» «Я женщина, которая может вывести тебя из Тарвалона и предоставить тебе возможность посчитаться с красными Айя. Тебе ведь этого хочется?» Мужчина вздрогнул и, медленно выговаривая слова, спросил. «Что я должен делать?» — Следуй за мной. Следуй за мной и помни, что во всем мире только я дам тебе шанс отомстить. Стоя на коленях, он долго, внимательно всматривался в лица трех женщин. Потом поднялся на ноги и, поклонившись, Суан сказал просто. — Я с тобой. На лице Лиане было написано недоумение, точно такое же, какое испытывала Эмин.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 явственно предвещавший ему величие и славу. Видение, не вызывающее сомнений. Девушка вздрогнула. Образы. видения Мина, обернувшись, бросила взгляд на белую громаду башни, не с виду, но надломленную внутри. Она вспомнила другие видения, на мгновение представавшие перед ее взором. Гавин, склонив голову, стоит на коленях перед Игвейн,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 будто даже видения не способны были предсказать истинное будущее. Хуже того, ей казалось, и это ощущение было близким к уверенности, что сделанное ею сегодня подтолкнуло Гавина к осуществлению одной из этих возможностей. Светило солнце, но Мин поежилась, словно ее знобила. Однако что об этом думать? Сделанного все одно не воротишь. Девушка посмотрела на двух айсседай бывших Айсседай. Они, в свою очередь, смотрели на Лагайна так, словно тот был обученным псом, свирепым, возможно опасным, но незаменимым на охоте. Потом Суан и Лиане направили лошадей к реке, и Лагайн зашагал между ними. Мин, помедлив, двинулась следом. О свет, надеюсь, все это не напрасно.